Город сладостей в Америке. Когда самолёт с китайскими детьми наконец завершил своё длительное путешествие и вошёл в воздушное пространство Нью-Йоркского аэропорта имени Кеннеди, они увидели под собой только пустынный океан. Центр управления полётами сообщил командиру корабля, что слой воды на взлётно-посадочной полосе небольшой, всего по щиколотку, поэтому можно безопасно совершить посадку, используя в качестве указателей расставленные на большом расстоянии друг от друга чёрные точки. В бинокль лётчики разглядели, что это стоящие в воде машины. При посадке самолёт поднял в воздух облака брызг, а когда они рассеялись, Хуа-Хуа обратил внимание на то, что аэропорт находится под усиленной охраной. Повсюду в воде стояли вооружённые солдаты. Когда самолёт полностью остановился, его окружили с десяток бронетранспортеров, ехавших следом за ним по мелководью, подобно катерам. Из бронетранспортеров выскочили вооружённые до зубов солдаты в полевой форме, разбежавшиеся во все стороны. Вместе с бронетранспортерами они быстро организовали вокруг самолёта оцепление. Держа оружие наготове солдаты стояли к самолёту спиной, тревожно озираясь по сторонам, как и пулемётчики в бронетранспортерах. Открылся люк, и вверх по трапу поспешно взбежали несколько американских детей. Большинство были вооружены автоматическими винтовками, один из них нёс большую сумку. Двое телохранителей встали было в проёме люка, чтобы никого не пускать в салон, однако Хуахуа -Хуа приказал им расступиться, поскольку в толпе детей он заметил китайского мальчика, полномочного представителя Дубиня. Когда запыхавшиеся дети вбежали в салон самолёта, Дубинь представил Хуахуа -Хуа светловолосого мальчика. — Это вице-президент Соединённых Штатов Уильям Митчелл приехал, чтобы встретить вас. Хуа-Хуа кинул взглядом мальчика, обратил внимание на большой пистолет в кобуре на поясе, совсем не вяжущийся с ладно-скроенным костюмом. Затем Дубинь представил другого мальчика в военном камуфляже. «Это генерал-майор Доуэлл, ответственный за безопасность участников Генеральной Ассамблеи ООН». «Вот как нас встречают», — спросил Хуа-Хуа, и Дубинь перевёл Митчеллу его слова. «Если хотите, мы можем организовать вам и красную ковровую дорожку с почётным караулом. Позавчера президенту Финляндии во время торжественной встречи на временной трибуне пули раздробили ногу», — ответил Митчелл, и Дубин перевёл его ответ. «Мы прибыли в Соединённые Штаты не с официальным визитом, так что такие формальности не нужны», — сказал Хуахуа. -Хуа. «Но всё-таки это несколько необычно». «Пожалуйста, прошу нас простить», — печально покачал головой Митчелл. «Подробности я расскажу по дороге». После чего Дойл достал из сумки бронежилеты и раздал их китайским детям. «Одежда, защищающая от пуль», — объяснил он. Затем достал черные краткоствольные револьверы и вручил их Хуахуа -Хуа и его окружению. «Осторожнее, они заряжены». «Зачем нам это?» — изумленно спросил Хуахуа. -Хуа. «В сегодняшней Америке», — сказал Митчелл, — «выходите с домом безоружным, всё равно, что выходить без штанов». Все быстро спустились по трапу, и в окружении солдат, защищающих от шальных пуль, прошли к стоящим в воде бронетранспортерам. Митчелл вместе с Хуахуа и Дубинем сели в один, остальные разделились по другим. Внутри бронетранспортера было темно, тесно и пахло бензином. Дети расселись по жёстким сиденьям вдоль бортов, и бронированная колонна быстро помчалась в город. «Уровень Мирового океана стремительно повышается», — сказал митчел Хуахуа. «Шанхай выглядит так же?» «Да, аэропорт Хонзиао затоплен, но взрослые успели возвести несколько дамб, так что до города вода ещё не дошла. Однако это лишь временная отсрочка». Нью-Йорку вода пока что не угрожает, но всё-таки это не подходящее место для Генеральной Ассамблеи ООН. Наконец, направляющаяся в город Колонна выехала на сухое шоссе. Время от времени в узкие бойницы бронетранспортера можно было мельком увидеть лежащие на обочине опрокинутые машины, продырявленные пулями и некоторые со следами пожара. Также по улицам разгуливали большие группы вооружённых детей, очевидно, не имеющих никакого отношения к армии. Кто-то испуганно перебегал дорогу, перепоясанный патронташами, сжимая огромную автоматическую винтовку. Когда бронетранспортер, в котором находился хуахуа -Хуа, проезжал мимо одной такой группы, дети вдруг разом распластались на земле и по бронированному корпусу забарабанил шквал пуль. «Всё это ненормально», — выглянув в амбразуру, заметил хуахуа -Хуа. «Такое сейчас время, дружище. Ненормальное стало нормальным», — возразил Митчелл. Сначала мы собирались вести вас в бронированных лимузинах, но вчера один Линкольн подбили бронебойной пулей. При этом был ранен посол Бельгии. Поэтому мы решили перестраховаться и взяли эти бронетранспортеры. Конечно, танки были бы еще лучше, но эстакада не выдержит их вес. Колонна въехала в город, когда уже стемнело. Небоскребы Нью-Йорка сияли маленьким млечным путем. Как и всем детям, Хуахуа -Хуа в прошлом очень хотелось побывать в одном из самых больших городов мира, и сейчас он с восторгом смотрел в амбразуру на знакомые по бесчисленным фотографиям и фильмам здания. Однако вскоре Хуахуа -Хуа заметил, что в небоскрёбах мерцает и другой свет. Багровое зарево пожаров, а в небо подымаются столбы дыма. Время от времени в воздух взлетал огненный шар, и в его ослепительном сиянии дрожали тени небоскрёбов. Ближе к центру города стали слышны треск выстрелов и свист пуль, перемежаемые грохотом взрывов. Колонна остановилась. Поступило сообщение, что дорога впереди перегорожена баррикадами. Не обращая внимания на предостережение, Хуахуа -Хуа высунулся из люка и увидел стену из мешков с песком, перекрывшую дорогу. За укрытием дети вставляли патронные ленты в три крупнокалиберных пулемёта. доуэл вступил с ними в переговоры. Из-за баррикады высунулся мальчик, размахивая пистолетом. «Игра закончится не раньше полуночи!» — крикнул он. «Направляйтесь в объезд!» «Не наглей!» — ответил разъяренный генерал-майор. «Ты что, хочешь, чтобы я вызвал звено Апачи и разнес здесь все к черту?» «Ну, чему ты не хочешь быть благоразумным?» — высунулся из-за баррикады другой мальчик. «Мы играем не с вами. С синими дьяволами мы договорились еще сегодня утром. Если мы откажемся играть, значит, нам нельзя верить, разве ты не понимаешь?» «А если вам совсем не с кем играть, подождите здесь. Быть может, мы управимся быстро». В этот момент к Доулу подошел Митчелл, и один из мальчишек за баррикадой его узнал. «Э, а это ведь, похоже, вице-президент. Пожалуй, это правда правительственная колонна». Выскочивший из-за баррикады мальчишка с обритой наголо головой внимательно оглядел Митчелл и его спутников, после чего махнул рукой остальным. «Властям лучше не мешать, пусть проезжают». Дети встали и начали разбирать баррикаду, но тут, с противоположного конца улицы, по ним открыли огонь, и воздух наполнился свистом пуль, стучащих по броне. Все, кто находился на открытом месте, поспешили укрыться в бронетранспортерах или за мешками с песком. Дубинь увлек Хуахуа -хуа в бронетранспортер. Они услышали, как мальчик обратился в мегафон из-за баррикады. «Эй, предводитель синих дьяволов! Остановитесь, остановитесь!» Стрельба прекратилась, и с той стороны послышался детский голос, усиленный мегафоном. «Красные дьяволы, в чём дело? Взгляните на часы! Мы же договорились начать игру ровно в 18.30 по восточному поясному времени! По улице проезжает правительственная колонна, в ней глава иностранного государства, направляющаяся на Генеральную ассамблею ООН. Сначала дайте ей проехать». Ну, «Хорошо, но ну пусть они поторопятся. Тогда вам нужно прислать на помощь своих людей». «Чудесно! Мы идём! Прекратить огонь!» Несколько человек выбежали из-за зданий в противоположном конце улицы. Сложив кучу оружия, они стали помогать своим противникам растаскивать мешки с песком. Вскоре в баррикаде появился проход. Закончив работу, ребята из «Синих дьяволов» разобрали своё оружие и направились обратно. Однако мальчик с бритой головой окликнул их. «Подождите! Вы должны будете помочь нам восстановить баррикаду! К тому же у нас двое раненых!» «И что с того?» «Мы не нарушали правила». «Верно. Но когда игра начнется, у нас будут неравные составы. Как мы узнаем, кто победит?» «Запросто. Майк, ты останешься с ними. В этой игре ты будешь за красных дьяволов. Разумеется, ты должен сражаться за них так же отчаянно, как сражался за синих. Но наши тактические планы выдавать нельзя». «Не волнуйтесь», — успокоил товарищ Майк. «Я тоже хочу, чтобы игра получилась интересной». «Замечательно» красный дьявол синий дьявол отдают вам своего лучшего стрелка! Вчера на Уолл-стрит он уложил троих медведей. Вы согласны, что это по-честному?» Митчелл собрался вернуться в бронетранспортер, но тут его окликнул один мальчик. «Господин вице-президент, мы хотим вам кое-что сказать!» Их тотчас же окружила толпа детей, лица которых были вымазаны черным, и вот в цветах огней блестели только глаза и зубы. Дети засыпали вице-президента вопросами. «Черт возьми, что происходит?» «Взрослые тратили триллионы на кучу всяческих разрешений, а детям разрешается играть только с этим мусором», сказал один мальчик, презрительно хлопнув по своей автоматической винтовке М-16. «Верно. Почему нам не разрешают играть с авианосцами? А также с истребителями и бомбардировщиками, и с крылатыми ракетами. Вот это было бы здорово. И еще с межконтинентальными баллистическими ракетами». «Точно! Если использовать мощное оружие, игра станет гораздо интересней Но сейчас все эти игрушки валяются без пользы. Америка впустую растрачивает своё богатство. Вам в правительстве должно быть стыдно. Это вы виноваты в том, что американские дети не могут по-настоящему развлекаться!» «Приношу всем вам свои извинения», — развёл руками Митчелл. «Я не могу говорить за всё правительство. Вчера президент выступал по телевидению с ответами на эти вопросы» что ты боишься? Здесь нет журналистов!» «Я слышал, Конгресс готовится к импичменту. Если такое случится, вам, демократам, будет каюк!» «Вчера лидер республиканцев обещал по телеку, что если они придут к власти, то разрешат детям играть со всем, что есть в сухопутной армии, авиации и флоте!» «Ого, потрясно! Я буду голосовать за республиканцев!» «А я также слышал, что армия сама будет использовать свои игрушки!» «Верно! Не слушайте правительство! Играть в тихаря! Зачем нужны все эти учения и маневры? Раздайте всем свои игрушки и сыграем по-настоящему!» Протиснувшись сквозь толпу, Доуэлт искал мальчишку, сказавшего, что армия будет играть сама, и схватил его за шиворот. «Ах ты мерзавец! Если ты будешь и дальше клеветать на американскую армию, я тебя арестую!» «Сперва арестует тогда командующего Атлантическим флотом и председателя Объединённого комитета начальников штабов!» — воскликнул мальчишка, вырываясь из его рук. «Это они сказали, что будут играть одни!» Другой мальчик указал в сторону океана, где вдалеке у самого горизонта мерцали огни, словно там шла гроза. «Смотрите сами! Атлантический флот вышел в море ещё два дня назад. Как знать, быть может, они уже начали игру!» «Мы никогда не говорили, что запретим вам играть», — обвел взглядом собравшихся вокруг митчел «Президент и правительство никогда такого не говорили. Но если мы начнем игру, к нам должен будет присоединиться весь мир. Если будем играть только одни мы, это же будет самоубийство, правильно?» Дети дружно закивали. Мальчик дернул вице-президента за рукав. «Значит, главы государств приезжают в ООН, чтобы поговорить об играх?» «Совершенно верно», — кивнул митчел «Классно!» — улыбаясь, воскликнул другой мальчик с противотанковым гранатомётом в руках. «Переговоры — это вещь нужная, но вы отвечаете за то, чтобы во всём мире стало весело».